Ширнес, Англия. 11 декабря 1688 Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Даниил, глава 5, стих 6 В обычное время Даниэль не имел ничего общего с другими придворными. Собственно, за это его и держали при дворе. Сегодня, впрочем, его объединяли с ними сразу два обстоятельства. Во-первых, большую часть ночи и почти весь день он рыскал по Кенту в поисках короля. Во-вторых, ему просто необходимо было промочить горло. Обнаружив себя в одиночестве на берегу среди лодок и заприметив неподалеку таверну, Даниэль отправился прямиком в нее, рассчитывая исключительно на кружечку пива. И, может быть, на сосиску, в придачу к каковым обнаружил Якова, милостью божьей, короля Англии, Шотландии, Ирландии и небольшого клочка Франции, Стюарта, избиваемого двумя пьяными английскими рыбаками. Именно такого унижения абсолютные монархии всячески стараются избежать. Как правило, на сей счет имеются телохранители и регламент. Можно вообразить, как какой-нибудь древний английский государь, Свен Вилобородый там или Эльмунд, король кентский, заходит в трактир и раздает пару зуботычин. Однако за последующие пять столетий куртуазная мода – вытеснила кабацкие драки из списка того, что положено уметь принцам. И это сказалось. Королю Якову II расквасили нос. И хорошо расквасили. Ему предстояло ходить с красной дулей еще несколько недель. Как прежние поколения воспевали схватки Ричарда Львиное Сердце и Саладина, так грядущие будут славить расквашенный нос Якова II Стюарта. Короче, такой сценарий не предусматривали книги по этикету, которые Даниэль изучал, подавшись в придворные. Он знал, как обратиться к королю на маскараде в уайт или на охоте в обширных угодьях его величества. Но представления не имел, как нарушить монарший мордобой в портовом кабаке, поэтому просто заказал кружечку пива и принялся обдумывать свои дальнейшие действия. Его величество держался на удивление достойно. Разумеется, он участвовал в сражениях на суше и на море, еще никто ни разу не назвал его трусом. Да и сама потасовка состояла больше из-за не столько настоящая драка, сколько развлечения для себя и для тех, кому нечасто доводится посмотреть на представление с Пульчинелло. Таверна была очень старая, наполовину вросшая в землю. Близость потолка к полу не позволяла рыбакам размахнуться как следует. Град мощных ударов не достигал короля. Ему доставались лишь звонкие шлепки да затрещины. Даниэль чувствовал, что если бы король просто перестал втягивать голову в плечи, отпустил шутку и заказал всем по кружечке пива, атмосфера мигом переменилась бы. Впрочем, будь Яков такого рода королем, он бы тут просто не оказался. Во всяком случае, Даниэль обрадовался, поняв, что это несерьезное избиение. В противном случае он должен был бы обнажить шпагу, которой не умел пользоваться. Король Яков II со шпагой управился бы отлично. Погружая верхнюю губу в пивную пену, Даниэль на мгновение вообразил, как отстегивает шпагу, и бросает ее через комнату государю. Тот ловит ее в воздухе, выхватывает из ножен и начинает разить подданных. Даниэль мог бы отличиться еще больше, огрев кого-нибудь кружкой по голове, а лучше, получив рану другую, чем заслужил бы бесплатный, строго в одну сторону, билет до Парижа, заочное графство в Англии, и почетное место при дворе короля-изгнанника. Впрочем, он недолго предавался фантазиям. Один из нападавших почувствовал в кармане Его Величества что-то твердое и, запустив туда руку, извлек распятие. Наступила тишина. Те, кто хоть что-то видел, сочли своим долгом воздать должное символу страданий нашего Спасителя. В значительной мере потому, что крест был из чистого золота. В атмосфере таверны, густой и тяжелой, Как рыбное заливное, золотисто-поблескивающее распятие окружал слабый ореол. Декарт не признавал вакуума. «То, что мы считаем пустотой, — утверждал он, — есть на самом деле скопище частиц, которые, соударяясь, перераспределяют фиксированный импульс, приданный Вселенной Богом при сотворении». Наверное, он пришел к своим взглядам в кабаке вроде этого. Даниэль сомневался, сумела бы пуля, выпущенная у одной стены, пробить туннель в воздухе и долететь до противоположной. «Это чё?» – вопросил тот, который держал крест. Яков Второй неожиданно пришёл в ярость. «Что-что? Распятие!» Новая пауза. Даниэль окончательно прогнал мысль стать графом-изгнанником в Версале и теперь сам чувствовал себя в какой-то степени голодранцем. Его сильно подмывало встать и засветить королю по физиономии, хотя бы в память о Дрейке, который сделал бы это без колебаний. «Ну, ежели ты не сукин кот и езуит, откуда у тебя с собой идолище?» Допытывался Ловкий на руку Малый. «Гри где взял, священный предмет! Спер в церкви? Гри!» Они знать не знают, с кем имеет дело. Теперь все стало на свои места. До сей минуты Даниэль гадал, у кого тут галлюцинации на почве сифилиса. Яков изумил лондонцев во весь опор, ускакав из Уайт-Холла после полуночи. Кто-то видел, как он швырнул в Темзу большую королевскую печать, поступок для государя не вполне обычный, и умчался на восток. Никого из людей благородного или ученого звания не было подле него до той минуты, когда Даниэль забрел в таверну с намерением промочить горло. По счастью, желание двинуть королю в зубы отпустило. Пьяница, развалившийся на скамье, смотрел на Даниэля не вполне благожелательно. Тот задумался, если здешние нравы позволяют избить и ограбить хорошо одетого незнакомца, в котором заподозрили иезуита, то и для пуританина Даниэля Уотерхауза все может обернуться не слишком удачно. Он одним глотком выпил полкружки пива и повернулся к середине таверны так, чтобы плащ распахнулся и стала видна шпага. Наличие оружия отметил с профессиональным интересом кабатчик, на Даниэля не смотревший Он был из тех, у кого сильно развито периферическое зрение. Дай ему подзорную трубу, он поднесет ее к уху и увидит не меньше Галилея. Его лицо, с не раз переломанным носом и запавшим от удара левым глазом, походило на смятую в кулаке глиняную фигурку. Даниэль сказал ему, «Передайте своим друзьям, что если с этим джентльменом случится беда, есть свидетель, от слов которого у судьи парик станет дыбом». С этими словами он вышел на набережную, которая могла бы откликаться и на веранду, и на пристань смотря откуда глядеть. Теоретически, суденышки с неглубокой оснасткой могли бы швартоваться прямо к ней, практически они лежали в футах в 50 от обросших ракушками опор. Цепочки следов, вспухшими ранами, тянулись от лодок и грязными шлепками продолжались на пристани. В полумиле отсюда, там, где Мэдуэй впадает в Тензу, покачивались на якоре корабли. Шел отлив. Яков, прославленный флотоводец, сражавшийся с голландцами на море и порою даже их побеждавший, великий адмирал, наполнивший уши Исаака Ньютона отзвуками своей канонады, прискакал из Лондона в самое неудачное время. Подобно королю Кануту, он вынужден был дожидаться прилива. Жестокая ирония судьбы, измотанной долгой скачкой и вынужденный как-то убить несколько часов, Король забрел в таверну. А почему бы и нет? Куда бы он ни заходил, ему служили, преклонив колени. Однако Яков, который не пил и не ругался, Заика, не говорящий на языке английских рыбаков, с тем же успехом мог бы зайти в индуистский храм. Он сменил белокурый парик на темный, который свалился в самом начале потасовки, так что стали видны рябая плеш и сальный липкий от пота бобрик. Парик скрадывает возраст. Сейчас Даниэль видел 55-летнего малосимпатичного неудачника. Он внезапно почувствовал, что у него больше общего с этим сифилитичным деспотом-папистом, чем с простыми шернесцами. Ему совсем не понравилось, куда эти мысли могут занести, поэтому он просто позволил ногам нести себя в другую сторону, на улочку, которая в шернесе носила гордое название «главный» в гостиницу, где множество хорошо одетых джентльменов метались из угла в угол, заламывая руки и отпихивая ногами кур. Все они, включая Даниэля, сломя голову примчались из Лондона, полагая, что если государь покинул город, то они, оставшись там, пропустят что-то весьма важное, наивные Он рассказал об увиденном Элсбери, постельничьему короля, и вернулся к выходу, где его едва не затоптали. Каждый придворный торопился поспеть первым. На конюшне даниэло подвели лошадь. Забравшись в седло и оказавшись вровень с другими всадниками, он увидел обращенные к себе нетерпеливые лица и, ни в коей мере не разделяя с остальными чувства романтической драмы, бодрым галопом устремился к реке. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что отряд кавалеров преследует круглоголового, И Даниэль искренне надеялся, что образ не станет пророческим. Доскакав до таверны, представители знати в незаурядном количестве набились внутрь и принялись делать громкие заявления. Казалось бы, пьяницы и прочая голодьба должны брызнуть в окна, как мыши от фонаря. Однако никто и не подумал очистить таверну. Даже когда стало ясно, что перед ними его величество. Другими словами, шернесский сброд так и не научился всерьез воспринимать идею монархии. Даниэль минуту-другую стоял на улице. Солнце садилось в рваные тучи, бросая полосы закатного света на Амедуэй. Громадный отстойник в несколько миль шириной, с берегами извилистыми, как мозг, наполненный всевозможными торговыми и военными кораблями. Военные робко жались к дальнему концу – зацепью протянутой через реку под защитой пушек замка Апнур. Яков почему-то решил, что флот Вильгельма Оранского ударят сюда, в самое неподходящее место. Однако протестантский ветер донес голландца до залива Тор, в сотни миль к западу, почти и в Корнуолле. С тех самых пор принц уверенно продвигался на восток. Английские полки, посланные преградить ему путь, немедленно переходили под знамена голландца. Если Вильгельм еще не в Лондоне, то скоро там будет. Тем временем портовый люд уже возвратился к незлобивому английскому радушию. Женщины, подобрав юбки, спешили к таверне. Они несли королю провизию. Они ненавидели его и хотели, чтобы он убрался. Но это не повод забывать о гостеприимстве. У Даниэля были причины медлить, он чувствовал, что должен зайти и попрощаться с королем. В смысле же практическом он почти не сомневался, что если развернуть лошадь к Лондону, его могут обвинить в конократстве. С другой стороны, до темноты оставался еще час, а по отливу можно было сэкономить немало времени, если не огибать эстуарий. В Лондоне, чувствовал Даниэль, происходят важные события, Что до короля и придворных в Ширносе? Если кабацкая рвань не принимает их всерьез, то с какой стати должен принимать секретарь королевского общества? Он развернул лошадь крупом к английскому королю и поскакал к свету. С дней халдейских звездочетов солнечные затмения время от времени отбрасывали на землю зловещую тень, но Англия зимою иногда радует многострадальных жителей феноменом противоположного свойства когда после нескольких недель беспроглядной серости солнце, казалось бы, уже севшее, внезапно пробивается из-за туч и заливает все розовой, оранжевой и зеленой иллюминацией. Даниэль, хоть и был эмпириком, счел возможным приписать увиденному символический смысл. Впереди все горело, как будто он ехал через витраж. Позади, а он лишь раз удосужился оглянуться, лежали синюшно-черное небо и земля длинная полоса грязи. верно торчала средь покосившихся свай, на дощатых стенах лежали слабые закатные отблески. Единственное оконце поблескивало карбункулом. Такой гротескный пейзаж следовало бы написать голландцу. Впрочем, если подумать, голландец его и написал. Редкий путешественник обратит внимание на замок Апнор. Каменный форт, выстроенный Елизаветой сто лет назад, но по виду куда более древний. Вертикальные стены были пережитком уже в шестнадцатом столетии. После реставрации он стал номинальной вотчиной Луи Англси, графа Апнерского, владельца прелестной Абигайль, во всяком случае Даниэль полагал, что она прелестна, и потому Даниэль не мог смотреть на замок без содрогания. Он чувствовал себя мальчишкой, едущим мимо дома с привидениями. Он объехал бы Апнор стороной, но здесь располагалась ближайшая переправа, и сейчас было не время поддаваться суевериям. Иначе пришлось бы тащиться несколько миль до базы военного флота в Чатами и там нанимать лодку, а военная база во время чужеземного вторжения – не лучший перевалочный пункт. На пристани он сделал вид, будто дает лошади отдохнуть, и без особого энтузиазма провел рекогносцировку. Солнце окончательно село. Все стало темно синим на еще более темно-синем фоне. Замок на западном берегу утопал в собственные тени. Впрочем, некоторые окна, особенно в служебных пристройках, светились. На канале, под стеной замка, стоял двухмачтовик. Когда в 67-м голландцы подошли с моря, хозяйничали тут три дня, захватили несколько военных кораблей Карла II, а остальные сожгли, замок Апнор выстоял. Оттуда даже постреливали по голландцам, когда те приближались. Отблеск этих славных деяний лег и на Апнора, чьи мытарства, истерия папистского заговора и карточные долги были еще впереди. Однако, даже такому нерадивому хозяину, как Карл II, показалось обидно, что голландцы заходят в его главный военный порт, словно к себе домой, поэтому с тех пор тут выстроили современные укрепления, а замок Апнор низвели до статуса огромного порохового погреба. С тем подтекстом, что если он взлетит на воздух, никто не расстроится. Баржи подходили от Тауэра и бросали якорь там, где сейчас стоял двухмачтовик. Даниэль плохо разбирался в кораблях, но даже фермер увидел бы, что у этого на корме несколько кают с большими окнами, и что за их закрытыми ставнями горит свет. Луи Англси редко здесь бывал, да и какой нормальный граф отправится в сырой каменный мешок сидеть на бочонках с порохом? Другое дело, что во время беспорядков замок был не худшим убежищем. Каменные стены, вероятно, не выдержат голландских ядер, но остановят разъяренную протестантскую толпу. А до реки рукой подать. Апнуру довольно выйти на причал, и он, почитай, во Франции. Редкие дозорные на стенах стояли в обнимку с алебардами, грели руки подмышками и травили баланду. По большей части они смотрели на римскую дорогу внизу, хотя иногда оборачивались, чтобы позабавиться какой-нибудь домашней сценкой во дворе. По течению плыли куриные перья и картофельные очистки. Ветер доносил запах дрожжей. Короче, замок жил своей немудреной жизнью. Даниэль заключил, что сейчас Апнора здесь нет, но его ждут. Может быть не сегодня, но скоро. Он оставил Апнерский замок позади и поскакал через Англию, один в темноте. Сейчас ему казалось, что так он провел полжизни. После переправы через Мэдуэй, между ним и Лондоном в 25 милях впереди не осталось серьезных преград. Даже не будь здесь римской дороги, он, наверное, смог бы отыскать путь, следуя от огня к огню. Опасаться можно было лишь одного, как бы местные жители не приняли его за ирландца. То, что Даниэль ничуть на ирландца не походил, значения не имело. Пронесся слух, будто Яков выписал в Англию легион кельтских мстителей. Без сомнения, многие англичане сегодня согласились бы, что незнакомого всадника лучше для начала сжечь, а уже потом, когда пепел остынет, опознавать по зубам. Итак, всю дорогу. «Скука и страх! Скука и страх!» На скучных отрезках у Даниэля было время задуматься о тяготеющем над ним фамильном проклятии, присутствовать при конце «Английских королей». Он видел, как скатилась голова Карла Первого, видел, как Карла Второго залечили врачи. Теперь вот это. Если следующий государь хочет править долго... Он позаботится, чтобы королевское общество отправило Даниэля до скончания дней ежеутренне замерять атмосферное давление на Барбадосе. Последний отрезок пути проходил в виду реки, которая являла собой приятное для глаз зрелище – извилистое созвездие корабельных фонарей. С ней резко контрастировала плоская местность, утыканная столпами дымного огня, жар которых щеки Даниэля ощущали за милю, как первый безотчетный румянец стыда. По большей части то были просто костры, единственный способ англичанину выказать чувства. Впрочем, в одном городке, через который он проезжал, по Писскую церковь не просто жгли, но и крушили, разбивали ломами оранжевые от зарева люди, в которых он больше не узнавал своих соотечественников. Река притягивала к себе. Сперва Даниэль думал, что его манят ее спокойствие и прохлада. Добравшись, наконец, до Гринвича, он свернул с дороги на траву. Не видно было низги. Забавно, потому что место это звалось обсерваторией. Однако он придерживался неукоснительной политики, заставлял лошадь идти туда, куда она не хочет, то есть вверх. Занятие примерно как поднимать на революцию большую и в целом благополучную страну. На вершине холма торчало одинокое здание, нелепое и наполненное тенями. Тенями натурфилософов. Нижнюю, жилую, часть обступили деревья, закрывавшие весь вид из окон. Любой другой жилец давно бы их вырубил, флемстиду они не мешали. Днем он спал, а ночами смотрел не вокруг, а вверх. Даниэль достиг того места, с которого мог различить между деревьями лондонские огни. Мерцающее небо рассекал черный x 60-футового отражательного телескопа, подпертого корабельной мачтой. Приближаясь к гребню, Даниэль взял вправо, машинально избегая Флемстида, обладающего загадочной отталкивающей силой. Скорее всего, сейчас тот не спал, но и наблюдение вести не мог по причине зарева, поэтому был наверняка раздражительнее обычного и, возможно, напуган. Ставни он для безопасности велел заколотить намертво и сейчас, должно быть, сидел в своей коморке, не слыша ничего, кроме тиканья различных часов. Наверху, в восьмиугольной башенке, располагалась пара сконструированных гуком, изготовленных Томпионом часов. Томас Томпион, английский часовщик и механик, называемый отцом английского часового дела, начинал как ученик и протеже гука. С тринадцатифутовыми маятниками, которые тикали, или, вернее, лязгали каждые две секунды, медленнее, чем человеческое сердце, Гипнотический ритм, ощущавшийся во всем здании. Даниэль вел лошадь в обход вершины холма. Внизу, у реки, показались сперва кирпичные руины Плацентии, Тюдоровского дворца, потом новые каменные постройки, которые начал возводить Карл II. Следом – Темза. Сначала гринвичская излучина, затем прямой отрезок до самого Ист-Энда. И, наконец, перед Даниэлем открылся весь Лондон. Огни отражались в морщинистой водной глади, нарушаемой лишь неподвижными силуэтами кораблей. Если бы когда-то он не видел собственными глазами лондонский пожар, то решил бы сейчас, что весь город охвачен пламенем. Здесь, на краю рощицы, дубы и яблони цеплялись за самую крутую часть склона жилище флемстида осталось в нескольких ярдах выше и позади на нулевом меридиане голова кружилась от пьяного запаха преющих на земле яблок флемстид не давал себе труда их подбирать даниэль не стал привязывать лошадь опустил ее покормиться падалиицей тут тебе и выпивка и закуска потом выбрал место с которого между деревьями видел лондон спустил штаны сел на корточки и стал экспериментировать с разными положениями таза, пытаясь выдавить из себя струйку. Он чувствовал, как камень перекатывается в мочевом пузыре, словно пушечное ядро в торбе. Лондон не был таким ярким с тех пор, как 22 года назад сгорел до основания и не звучал так за всю свою многовековую историю. «Когда Даниэль привык к тишине рощицы...» он стал различать несущийся из города гул не канонады и не тележных колес, но человеческих голосов. Иногда лондонцы просто горланили, каждый сам по себе, но временами сливались в глухие хоры, которые взмывали, сталкивались и рассыпались, словно волны прилива в извилистом речном устье. Люди пели «Лилли Булеро», Песню, которая в последнее время звучала повсеместно. Слова не значили почти ничего. Пустой набор звуков, но общий смысл понимали все. «Долой короля», «Долой попизм «Ирландцев вон». Если бы сцена в таверне не показала этого со всей определенностью, Даниэль понял бы, сейчас по виду ночного города свершилось то, что он назвал революцией. Революция произошла, она была славной славной тем, что не стало потрясением. На сей раз не было ни гражданской войны, ни резни, деревья не гнулись под тяжестью повешенных, корабли с невольниками не отплывали к Барбадосу. Эльстил ли себе Даниэль, полагая это своей заслугой? Воспитание научило его ждать одномоментного драматического апокалипсиса. Апокалипсиса не было. Была медленная эволюция – действующая постепенно и незаметно, как навоз на пашне. Если что-то важное и происходило, то там, где Даниэля не было, где-то есть неведомая точка перегиба, про которую потом скажут «Вот тогда-то все и случилось». Даниэль не был не настолько старым и усталым пуританином, чтобы не радоваться происшедшему. Однако самая безбурность революции, ее, если можно так выразиться, диффузность – воспринималось как знак. Его можно было уподобить астроному, читающему в письме Кеплера, что Земля на самом деле не центр Вселенной. Как и тот астроном, Даниэль знал многое и лишь кое в чем заблуждался, но теперь должен был пересмотреть и переосмыслить все. Это несколько охладило его пыл, словно случайный порыв ветра что, залетев в трубу, обдает веселящихся золой и оставляет на пудинге горькую корку сажи. Он был не вполне готов жить в этой новой Англии. Теперь Даниэль понял, почему его так тянуло к реке. Не потому, что она безмятежна, а потому, что она может его отсюда унести. Он оставил лошадь в рощице с объяснительной запиской Флемстеду, который будет вне себя, Потом спустился к реке и разбудил знакомого перевозчика мистера Бхунга, патриарха крохотной Игломской колонии на южном берегу Темзы. Мистер бунг давно привык, что натурфилософы переправляются через реку в самое неурочное время. Кто-то в шутку даже предложил выбрать его членом королевского общества. Он согласился доставить Даниэля на собачий остров. Снижение цен на стекло и прогресс в архитектуре позволили строить лавки с большими, выходящими на улицу, окнами, чтобы прохожие видели разложенный в них дорогой товар. Ушлые застройщики, такие как Стерлинг, граф Уилсденский, Уотерхаус и Роджер, маркиз Равенскарский Комсток, возвели целые кварталы, куда придворные ходили глазеть на витрины. Развлечение вошло в моду. Даниэль, разумеется, никогда не опускался до новоизобретенного порока, только всякий раз, переправляясь через реку, глазел на корабли, словно переборчивый покупатель. Лодки и баржи, снующие по темзе, для него не существовали. Каботажные суденышки с косыми парусами казались досадной помехой. Он поднимал глаза от их толчаи, чтобы глядеть на большие корабли, которые вздымали реи, словно англиканские священники, руку с благословением, в небо, где веял свежий и чистый ветер. Паруса свисали с реев, как иерейские ризы. Сегодня в Лондонской гавани таких кораблей было немного, и каждый из них Даниэль придирчиво оценивал. Он выискивал, какой мог бы унести его прочь, чтобы не видеть эту землю чтобы умереть и быть похороненным в другой части света. Один корабль в особенности приковывал взгляд четкостью обводов и проворством команды. Пользуясь начавшимся приливом, он со слабым южным ветерком поднимался вверх по реке. Движение воздуха было таким слабым, что Даниэль не ощущал его на лице, но команда «Зайца» приметила колыхание вымпелов и подняла Марсели. Паруса заслонили какую-то часть ветра, еще они заслонили свет от костров, отбросив на небо длинные призматические тени. Паруса зайца нависли над черной темзой, светясь, как зашторенные окна. Мистер Брюнг с полмили шел в его кильватере, пользуясь тем, что маленькие суденышки расступаются перед большим кораблем. — Снаряжен для дальнего плавания, — заметил он. «Небось, уходит в Америку со следующим отливом». «Будь у меня абордажный крюк», — сказал Даниэль. «Я бы взобрался на борт, как пират, и уплыл с ними». Мистер Бунг, непривыкший к таким взлетам фантазии у пассажиров, опешил. «Собираетесь в Америку, доктор Уотерхаус?» «Когда-нибудь», — отвечал Даниэль. «А пока еще надо навести порядок в этой стране». Сердобольному мистеру Бхунху не хотелось высаживать Даниэля в джунглях восточного Лондона, где пьяная рвань преследовала реальных и вымышленных иезуитов. Даниэль не разделял этой тревоги. Он без всяких помех доехал до самого Ширнеса. Даже в таверне его не тронули. Его либо не замечали, либо, заметив, сразу теряли к нему интерес, либо, самое странное, дрейфили и отводили глаза». Ибо в Даниэле чувствовалась сейчас непритворная бесшабашность человека, который знает, что так или иначе скоро умрет. От него словно веяло кладбищенским духом, и это распугивало людей. С другой стороны, тому, кто скоро умрет, не оставив наследников, можно не скупиться. «Плачу фунт, если доставите меня прямиком в Тавар», — сказал Даниэль. Потом, прочтя сомнения на лице мистера Бхунха, раскрыл кошель и высыпал рядом с корабельным фонарем пригоршню монет, в которой отыскал одну, не очень тусклую и почти круглую. Если повертеть ее под разными углами к свету, сощуриться и добавить капельку воображения, можно было угадать полустертый портрет первого Якова, который умер 60 с лишним лет назад, но в свое время сумел навести порядок на монетном дворе. Лодочник взял монету, Мгновение спустя веки Даниэля захлопнулись с почти различимым стуком, он смутно почувствовал, как мистер Бхунг укрыл его тяжелым шерстяным одеялом и тут же провалился в беспамятство. «Ибо царь Северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с большим войском и большим богатством.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 глава 11 стих 13 глава 15 заснувший ночью в лодке естественно проснуться в той же лодке в ту же самую ночь однако даниэль далеко не сразу сообразил что к чему телу было жарко сверху холодно снизу и вообще плохо он попытался несколько раз открыть и закрыть глаза чтобы усилием воли вызвать теплую постель Но чья-то более мощная воля осудила иначе и приговорила его к этим времени и месту. Для кошмара все выглядело чересчур отчетливым, чересчур, вывернутым наизнанку. Лондон, горящий, дымный, поющий, по-прежнему окружал Даниэля. Прямо перед ним вставала из темзы отвесная каменная стена, густо заляпанная всей той дрянью, которая плывет по реке. На стене разместились небольшие строения — Подъемные балки, пушки, несколько маленьких и дисциплинированных костров. среди вооруженных людей шныряли мальчишки. Запахи угля, железа и серы напомнили Даниэлю лабораторию Исаака. А поскольку обоняние сообщается с самыми глубинными подвалами мозга, где живут и плодятся полуоформленные мысли – Даниэлю на миг представилось, что Исаак приехал в Лондон, захватил власть и построил лабораторию размером с Иерусалим. Потом он заметил над пристанью каменные башни и стены, за ними другие, еще более высокие, и понял, что смотрит на Тауэр. Рёв искусственных стремнин между опорами лондонского моста справа подтверждал догадку. Причальную стену пронзала арка, полом которой служила черная вода Темзы. Лодка мистера Бхунга держалась более или менее рядом с аркой, хотя течение толкало ее в одну сторону, прилив в другую, так что шальные волны и разбойные водовороты трепали ее, как вздумается. Короче, мистер Бхунг использовал все навыки выживания на воде, приобретенные у берегов Иглома, и более чем отрабатывал свой фунт. Он не только боролся с рекой, но и вел переговоры с кем-то на причале, сразу над аркой. Человек этот, в свою очередь, перекрикивался в рупор с джентльменом на парапете стены. Из-за средневековых зубцов выглядывали вполне современные пушки, и возле каждой угадывался в темноте внушительный орудийный расчет. Некоторые солдаты на пристани стояли близко к кострам, и Даниэль видел цвет их мундиров. Это был Блэк полк. Он встал, превозмогая тяготение сырых одеял и недовольство тела, разом припомнившего все обиды, причиненные ему с тех пор, как сутки назад Даниэля разбудили известием, что король ударился в бега. «Сержант!» – закричал он человеку на пристани. «Пожалуйста, сообщите вон тому офицеру, что беглый узник вернулся!» Собственный королевский Блэкторрентский гвардейский полк пробыл на востоке ровно столько, сколько потребовалось его командиру Джону Черчиллю на тайную встречу с Вильгельмом Аранским. Это, возможно, удивило некоторых гвардейцев, но ничуть не удивило Даниэля, который больше года назад отвез письма Джона Черчилля в числе прочих Вильгельму Аранскому в Гаагу, что в письмах говорится он не знал, хотя примерно догадывался. Через несколько дней Черчилль и его солдаты вернулись в Лондон. Однако, если они надеялись снова разместиться в Уайт-Холле, то жестоко просчитались. Вильгельм окружил себя голландцами, а Черчилля отправил стеречь Тауэр, который так и так нуждался в защите, ибо там располагались арсенал и монетный двор, а пушки на стенах держали под прицелом реку. Даниэля солдаты этого полка знали как человека, которого Яков II бросил в тюрьму. Ура Даниэлю! Джеффрис подослал к нему убийц. Двойное ура! И он о чем-то столковался с сержантом Бобом. Тройное ура! Так что в последние недели перед побегом Даниэль стал чем-то вроде полкового талисмана. Ирландские полки держали исполинских волкодавов, блэкторонский гвардейский, пуританина. Короче, мистеру Бхунху разрешили провести лодку в туннель под пристанью. За аркой небо ненадолго показалось вновь, но добрую половину его закрывала башня Святого Томаса, сама по себе крепость, прилепленная к внешней стене Тауэр. В ее основании располагалась еще одна арка, вымощенная затхлой речной водой. Вход в арку закрывали ворота. При приближении лодки они распахнулись, оставив на воде череду маслянистых завихрений. Мистер Бхунг замялся, как замялся бы всякий на его месте, и быстрым движением запрокинул голову, словно не рассчитывая больше увидеть небо. Потом стал нащупывать шестом дно. «Это мой фамильный герб», — заметил Даниэль. «Замок, переброшенный через реку». «Не говорите так», — прошипел мистер Бхунг. «Почему?» «Мы входим через ворота изменников». За воротами лежал прудик, перекрытый большой каменной аркой. Некий инженер недавно поставил здесь машину, которая, используя энергию прилива, качала воду в более высокие здания цитадели, и ее жуткий скрежет, как будто тролль в пещере скрипит зубами, пугал мистера Бынга больше, чем все впечатления этой ночи. Он с большой охотой повернул назад, Даниэль выбрался на древние склизкие ступени и осторожно поднялся на уотерлейн, идущий между внешними и внутренними укреплениями. Здесь раскинулся импровизированный лагерь, по меньшей мере несколько сотен ирландцев лежали на одеялах либо на соломе, курили трубки, если повезло разжиться табачком, и наигрывали на дудочках жалобные мелодии, от которых волосы шевелились на голове. Праздничных костров тут не жгли, только несколько невеселых костерков согревали котлы и бросали скупые отблески на руки и лица ирландцев. Наверняка их присутствие здесь объяснялось как-то рационально, однако Даниэль не мог сообразить, как. Тем-то и увлекательно городская жизнь. Подошел Боб Шафта, за которым трусили двое босоногих, несмотря на декабрь мальчишек, которым он резко, даже грубо велел убираться прочь. Когда один обернулся, Даниэль успел увидеть его лицо и вроде бы приметил фамильное сходство с Бобом.